Глава пятая. Старые друзья. Рев пламени оглушал. Глаза слепило даже через закрытые веки. Я услышал треск, чей-то вопль, а затем обо что-то споткнулся и замахал руками, стараясь удержать равновесие. «Туши его! Он весь лес палит!» — кричал кто-то рядом. Я почувствовал удар по спине и вскрикнул от боли. Пламя уже не слепило, и я мог открыть глаза. Очень вовремя, надо сказать, иначе следующий удар прилетел бы мне точно в лоб. Но я успел среагировать и поднырнул под локоть нападавшего. Затем развернулся и сам ударил его ребром ладони по затылку. Зимняя одежда смягчила удары для меня и для него, но этого хватило, чтобы мой враг потерял свою уверенность. Тем временем... На меня с ревом налетел второй неизвестный и повалил сугроб. Лицо и шею обожгло холодом. «Сдурели вы, что ли?» Отплевываясь от снега, кричал я на незнакомцев. «Какого лешего?» «Тьфу ты, колдуны проклятые!» Услышав меня, плюнул один из них в сугроб и слез с меня. Я медленно поднялся на ноги. Перед глазами все поплыло и я ухватился за дерево, чтобы не упасть, запоздало, вспомнив, что не выпил перед уходом кровотворящее зелье лимерей Кстати, о лимирей. Я осмотрелся и с досадой понял, что портал открылся не рядом с ней. От злости я ударил кулаком о дерево, и оно немедленно отомстило, осыпав меня снегом от макушки до пят. «Портал, что ли, связал?» спросил один из мужчин. Я мрачно глянул на него и принялся отряхиваться от снега. «А вы кто?» — осведомился я у своих новых знакомых. «Я собиратель», — отозвался немолодой мужчина. Кажется, это он пытался закопать меня в сугробе, по ошибке приняв меня за духа огня. «Зовут меня Эйт! А карт мой помощник», — кивнул он на молодого парня. На вид тому было лет двадцать. Он сидел, потирая места ударов, и выглядел очень сконфуженным. «А ты кто? И зачем в огненный портал прыгнул? Других, что ли, не нашлось?» «Не нашлось», — сердито кивнул я и сел под деревом. «И я тоже ищу собирателя. Вам на пути никто не попадался?» — спросил я, понадеявшись, что и здесь смогу найти следы Лим. «Она должна была где-то здесь проходить». Собиратели и его помощник переглянулись. «Первый раз слышу, чтобы баба в собирателе подалась», — пробормотал Эйд. «Не женская эта работа», — с важным видом произнес карт. Мне стало обидно за Лемерей. Вампир с навыками собирателя. Интересно, насколько гремучая эта смесь? «Так вы никого не видели», — уточнил я. Эйд внимательно на меня взглянул, плотнее кутаясь в теплую шубу. «Нет», — покачал он головой. «А где я вообще?» Я открыл сумку и достал карту. Спасибо Габриэлю, она, как и другие вещи, не пострадала. Амулет сработал на славу. Я пододвинулся к Кейту и показал место примерного нахождения Лемирей. «Мне надо сюда, но порталы не всегда стабильно работают, и я немного не понимаю, где мы». Я огляделся. Похоже, мы находились в сосновом бару у подножия гор. Эйт всмотрелся в указанное место, затем достал свою потрепанную карту и сверил ее с моей, отметив точку, в которой мы находились, и направление, которого мне следовало держаться. Я едва не застонал. Так это было далеко. Лемерей находилась совершенно в другой стороне. И, судя по всему, Костер она не разводила. Или у Эйта он попросту был мощнее. Вот я и оказался здесь. Великие духи, куда же вы меня занесли? — Спасибо. Тогда я пойду. — кивнул я Эйту и поднялся на ноги. Карта круглил глаза. — Так ночь же почти! Еще и звезды холод предвещают! — Зато без бури и метели, — ответил я так что я пойду, не хочу терять время. Надеюсь, в это время сама Лимирэй не двинется в путь, и я смогу ее нагнать». «Карт прав, отправляться ночью — гиблое дело». «А утром та, кого я ищу, уже уйдет», — хмуро сказал я, «и я вообще ее не найду». «Пакел хотя бы с собой возьми», — проворчал Эйд, видя, что меня не остановить. На что только не идут влюбленные. «Вообще-то...» — медленно начал я. «Я расследую преступление. Эта девушка может помочь мне в этом как важный свидетель. Личные отношения тут ни при чем». «Ладно, ладно!» — добродушно усмехнулся Эйт, огладив свою короткую седую бороду. «Карт, дай ему факел. И, видя духи, мы предлагали тебе остаться на ночлег». «Я ценю вашу заботу, но сам как-нибудь разберусь», — сухо сказал я. «Да чего там?» — махнул рукой Эйд. «Ни дикарь, не разбойник. Видно, что человек хороший, только потерянный». Я принял факел от карта, буркнул слова благодарности и отправился вниз по склону от подножия гор, то и дело сверяясь с картой. Морозный воздух бодрил, прогоняя лишние мысли из головы. Время от времени я грел руки о пламя факела, ненадолго останавливаясь, а затем двигался дальше. Я осознавал, что на меня могут напасть хищники. Временами я слышал вой волков, но он раздавался где-то очень далеко. По большей части мне попадались лишь следы животных. Впрочем, вскоре я понял, почему хищники держатся далеко от места, где проходил я. Рядом располагалась территория оборотней. Ветра не было, воздух казался теплее, чем он был на самом деле, и вскоре я почувствовал первые признаки переохлаждения. Обманчивое тепло разливалось по пальцам и лицу. Пришлось остановиться и растереть снегом коченеющие конечности. По-хорошему, делать так было нельзя но пальцы едва меня слушались. Даже рюкзак было невозможно расстегнуть. Когда я, наконец, смог ощущать собственные прикосновения, то с облегчением выдохнул, смог достать еще одежду, в которую закутался поплотнее, и продолжил свой путь. Ноги вязли в мягком снегу. Каждый шаг по лесу, который становился все гуще по мере того, как я спускался, давался с трудом. Перед рассветом я уже совсем выбился из сил, но продолжал упрямо идти и не позволял себе отдохнуть ни минуты. Лемирей была где-то здесь, и я должен был ее найти. Кроме меня, ей никто не поможет. Кроме нее, мне никто не ответит на мои вопросы. Когда небо начало светлеть, а звезды гаснуть, я все-таки решил отдохнуть. Обессиленно привалился под ближайшую ель и сверился с картой. Темная жирная точка, которая обозначала Лимирей, троилась перед глазами. Я тряхнул головой, борясь с сонливостью и головокружением, и карта прояснилась перед глазами. Я проследил свой маршрут и с облегчением отметил, что до цели оставалось не так уж много. Вдруг впереди послышался треск. Я прислушался пытаясь понять, трещат это от мороза деревья или это проснулся медведь. Что-то звякнуло. Ага, значит, не медведь, а какой-то человек. Со слабой надеждой я раздвинул ветки елей и ступил к тому, кто стоял за деревьями. «Лим!» — едва слышно выдохнул я. Вдруг я на что-то наступил и потерял равновесие. Я ухватился за еловые ветви, чтобы не упасть, но они затрещали и сломались, не выдержав моего веса. Я упал на колени и от бессилия уже не пытался подняться. Я поднял голову и замер. Передо мной стояла Лимерей с ножом в руке. Она больше походила на хищника, который готовился к нападению. Лимерей оскалилась, обнажив два острых клыка. Темные глаза смотрели на меня с настороженностью зверя, готовящегося к нападению. Кажется, она попросту меня не узнала. «Лемирей!» — тихо позвал ее я, надеясь, что она вспомнит хотя бы мой голос. Она вздрогнула. Взгляд стал более осмысленным. Лемирей посмотрела на меня с недоверием, но опустила нож. Я усмехнулся, отчетливо читая в ее распахнутых глазах вопрос, «Как ты меня нашел?» «Кое-кто помог мне тебя найти», — ответил я. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Лемире отвела взгляд и отошла куда-то в сторону, за деревья. Но затем вернулась, помогла мне подняться на ноги и подвела к костру. От него распространялись тепло и уют и я сам не заметил, как мои глаза стали закрываться. Однако я вовремя опомнился. «Не вздумай снова сбежать!» — строго сказал я. «У меня к тебе есть серьезный разговор». Вдруг совсем рядом мелькнул серый хвост, а уже через мгновение к костру подошел волк и уселся напротив меня. Настоящий волчище, большой и черный с желтыми глазами и светлой мордой. «Лим!» Ли — тихо позвал я. «Может, волк ее испугается и убежит?» Но Лимирей просто присела рядом с волком и потрепала его по холке. Тот положил лапу ей на колено и попытался ухватить зубами рукав ее одежды. Как ни в чем не бывало, Лимирей помогла мне снять со спины рюкзак и вытащила оттуда спальник. Она расстелила его под елью и указала мне на него. «Еще чего!» — возмутился я. «Нам надо поговорить!» Лемирей рывком поставила меня на ноги. Я пошатнулся от усталости и едва устоял на ногах и встретил ее вопросительный взгляд. «О чем нам разговаривать, когда ты даже на ногах не стоишь?» Лемирей нахмурилась и потащила меня к спальнику. Даже будучи полным сил, я не смог бы сопротивляться ее напору. Перед тем, как провалиться в сон, я взял ее за руку и тихо прошептал. «Только не уходи, пожалуйста». Она не ответила мне, лишь слабо коснулась моей щеки. Я улыбнулся, приняв это за обещание. Когда я проснулся, было темно. Неподалеку я увидел огонек костра, и услышал, как трещат в нем ветки. Сквозь ветки я разглядел темный силуэт. Кто-то сидел на поваленном дереве. Я развязал спальник и осторожно выбрался из него. Отразившийся от снега свет костра ослепил меня и заставил сощуриться. В горле пересохло, а желудок свело от голода. Выйдя из своего укрытия, я увидел, как два волка, которых я видел еще вчера, Неподалеку от костра поедают кого-то похожего на оленя. Зрелище было не для впечатлительных. Лемирей заметила меня и подозвала к костру. Я почувствовал аромат жареного мяса и, кажется, похлебки. Сглотнув слюну, я сел рядом с Лим. «Не ушла», — радовался я. «Значит, с первой задачей я справился. Осталась вторая и самая сложная — поговорить с ней» и выяснить все от и до. Лемирей жестом велела мне сесть рядом, а сама принялась хлопотать над едой. Вскоре она протянула мне небольшую ложку, которую я видел раньше. Она использовала для перемешивания зелий и ступку вместо тарелки. Лемирей развела руками, как бы извиняясь за то, что ничего другого у нее не нашлось. «И на этом спасибо». Поблагодарил я ее и улыбнулся. А ты? Лемире покачала головой. Ну да, мог бы и не спрашивать, как будто забыл, кто она. Некоторое время я молчал, жадно поедая похлебку. Спасибо, поблагодарил я ее. Даже в голове после еды прояснилось. Наконец, я решился спросить ее. Допустим, медленно начал я, я понимаю, почему вы с Николасом умолчали, на кого работаете. «Допустим, я понимаю, почему ты так себя ведешь и от всех прячешься. У меня даже есть предположение, почему ты в обоих случаях ушла. Я не стану обижаться за то, что ты меня укусила. Не убила же, в конце концов», — философски заметил я. Лемерей дернулась, словно ей дали пощечину, и демонстративно отвернулась, скрестив на груди руки. Я осекся. Кажется, невольно своими словами я задел болезненные для нее темы. «Прости, просто я ничего не знаю о вампирах», — буркнул я. Признавать свое невежество было не слишком приятно. Лемирей немного остыла. Она взяла грязную ступку и снова принялась отмывать ее в снегу. Некоторое время мы сидели молча. Наконец, я решился заговорить. «Куда ты теперь направляешься? Имей в виду, в этот раз я не позволю тебе сбежать» тем более, что тебе передавала «Привет, тайная канцелярия!» Лемирей вздрогнула и на мгновение замерла, прекратив обмывать снегом ступку и ложку. Она склонила голову на бок, всем своим видом давая понять, что ждет продолжение. «Они дали мне полномочия действовать от их имени», — сообщил я. «Не волнуйся, твоя тайна останется со мной», — произнес я, увидев в глазах Лемирей неподдельный ужас. «Да, еще они просили изготовить зелье. Сказали, список такой же, как и всегда». Повисло напряженное молчание. Я не верил, что Лемирей — кровожадный монстр. Она была похожа скорее на загнанного зверя, который мечется по арене, пытаясь найти выход. «Просто расскажи о себе», — выпрямился я, искоса поглядывая на двух волков, которые улеглись спать неподалеку от нас. Лемирэй понурила плечи и потянулась к сумке. Она достала лист бумаги и перо и нацарапала им. «Что ты хочешь знать?» «Все», — просто сказал я и задумался. «У меня в голове не вяжутся твой образ и древние кровавые легенды», — честно признался я. «Если тебе надо пить кровь, то как часто?» И я потер переносицу, чувствуя, как к щекам приливает кровь. Наверное, задавать такие вопросы вампирам подобно самоубийству. Но все же я рискнул. «Ты ведь не убиваешь людей? Хотя, если бы ты это делала, тебя бы уже нашли», — пробормотал я. «Тебя кто-то сделал вампиром? Это много объяснило бы». Лемире выслушала мой поток вопросов, меняясь в лице после каждого из них. Если на первые два она сердито нахмурилась, то в ответ на остальные посмотрела на меня с иронией. Лемирей наклонилась над бумагой. Она долго писала что-то на коленке. Я уже не знал, чем себя занять, чтобы удержаться от желания подглядеть в ее листок. Наконец, она протянула его мне. Я уже давно не пью кровь. Николас изобрел для меня зелье, которое ее заменяет. Одного флакона хватает дня на три. Если я сильно поранюсь или что-нибудь сломаю, все заживет быстро, но тогда флакона хватает на день. Я сама готовлю это зелье, но когда ингредиентов не хватает, а жажда огнем сжет вены, я пью кровь животных. Обычно такое происходит, когда я занимаюсь сбором. Людей я не трогаю, стараюсь держаться от них подальше. Николас меня принял такой, вырастил. А вот люди... По закону меня должны казнить. Поэтому мои родители и погибли. Кто-то узнал, кто они. Я хорошо запомнила этот урок. Я не становилась вампиром. Я родилась такой. Если и возможно кого-то сделать таким, как я, то я не знаю, как. Может, и хорошо, что не знаю. Убила я лишь однажды. Мне тогда было очень плохо. После этого я ушла. Люди начали подозревать задавать вопросы. Николас тоже молчал. Он решил, что мой секрет даже ты можешь узнать, лишь если я сама решу рассказать тебе. А я не хотела тебя в это втягивать. Думала, так будет лучше для тебя. Прости, я понимаю, что этого слова мало. И спасибо, что занялся расследованием. Надеюсь, поджигатель сам сгорит в пламени великого духа огня. Я отложил лист и крепко задумался. В тишине потрескивал костер. Лемерей выбрала очень удачное место. Еле защищали полянку от ветра со всех сторон. Что ж, это хотя бы что-то объясняло. Но все равно было обидно. Обидно, что она решила все за меня. Легче мне стало только от того, что людей она не трогает и даже не пьет кровь. Выходит, не такой уж и кровожадный вампир сидит рядом со мной. «Ты так и не сказала, куда направляешься?» — негромко заметил я. «Ты писала о безопасном месте?» Лемирей кинула на меня быстрый взгляд, выхватила у меня из рук листок и быстро написала. «Ты зелье пил?» Вопрос был настолько неожиданным, что я не сразу вспомнила о каком зелье она спрашивает. Пока я думал, как найти Лемирей, такие мелочи совершенно вылетели у меня из головы. Лим, похоже, все поняла по моему выражению лица и дала мне довольно болезненный щелбан. «Я взял его с собой!» — возмутился я. «Просто так торопился тебя найти, что совсем о нем забыл. Да и чувствую я себя хорошо!» Лемирей недоверчиво на меня взглянула. Вид у нее был строгий, словно у матери, которая допрашивает нашкодившее чадо. «Великие духи, в какой момент мы успели поменяться местами? Это я должен устраивать ей допрос, а не наоборот». Лемерей тем временем набрала в небольшой котелок снега и повесила его над костром. «Ну вот, кажется, меня сейчас будут насильно отпаивать зельем». Впрочем, подобную заботу она уже проявляла, когда жила у меня несколько дней. Словно в подтверждении моих мыслей, Лемерей требовательно протянула ко мне руку я закатил глаза и поднялся с места чтобы взять рюкзак я принес его обратно к поваленному дереву служившему нам скамейкой и принялся перебирать содержимое в поисках баночки с зельем как только я нашел ее и взял в руки леммерей забрала ее и бережно положила в свою алхимическую сумку. я только сейчас обратил внимание что у нее был еще и огромный рюкзак интересно не тяжело ей все это таскать. «Насколько ты сильнее человека?» Лемерей кивнула на ближайшую ель, а затем сравняла с ней ладонь и показала, как дерево падает. Я перевел это для себя так. Вон ту ель вполне могу своротить. «А волки?» Лемерей усмехнулась и забрала у меня лист. «Это Райли и Ами. Я их подобрала еще щенками. Мне надо было пройти кое-где. Леший пропустил но в благодарность попросил присмотреть за этими двумя. Они давно на воле бегают, лет пять, наверное, но иногда мы встречаемся и путешествуем вместе». «Понятно», — пробормотал я, вспомнив, как Николас жаловался на то, что его подопечная таскает слишком много диких животных к ним домой. «Олекса здесь?» Я ее не видела, только следы попадались. «Дай угадаю» медленно проговорил я, вспоминая наше шабутное детство. «Ты смогла стать собирателем, потому что духи к тебе всегда были благосклонны». Лемерей с некоторым удивлением кивнула и перевернула исписанный лист чистой стороной вверх. «А еще потому что торговцы заламывали за ингредиенты слишком высокие цены. Да и с духами мне всегда было проще, чем с людьми. С ними мне не нужно скрывать свою сущность». Они меня не боятся и даже принимают за свою. Дали прозвище «Дух крови». С ними несложно договориться. Я бы так не сказал. Некоторые люди после личного знакомства с Лешами приходили из лесов седыми и до ужаса запуганными. Да и духи не всегда были доброжелательны к людям. «И все-таки что за безопасное место?» предпринял я очередную попытку выведать маршрут Лимерей. «И не смотри так, я иду с тобой!» Она отвернулась. Вода в котелке уже закипела, и Лима осторожно сняла его с костра и поставила в снег охладиться. Затем Лимирей достала из своей сумки потрепанную карту и развернула ее, указав какое-то место. «Я только понял, что это было подножие гор. «Давай лучше покажешь на моей», — предложил я. «На твоей я ничего не вижу». Впрочем,. Я заметил, что карта Лемирей была с пометками вроде «Сбор в травень» или «Цветет в серпень». Также я увидел жирные красные кресты и линии почти через всю Артению. Я присмотрелся и обнаружил, что добрая половина этих линий тянулась к замку. Я взял карту и приблизился к огню, пытаясь рассмотреть это место. «Замок карток», — прочитал я. Невольно вспомнилось все, что Габриэль говорил о нем. Воображение рисовало нечто мрачное, безжизненное, с мертвой флорой и фауной в округе и воющими неупокоенными духами. Мне стало не по себе от подобной картины. «Ты же не собираешься туда?» — спросил я с беспокойством Лемирей. «Это ж гиблое место!» Та сердито на меня взглянула и забрала карту. Она зачеркнула пером название замка, и подписала рядом свою фамилию. «Руины замка Де Дюпон», — прочитал я и умолк. «Это твой замок?» — изумленно спросил я. Лемирей кивнула и потянулась к котелку. Она налила воду в один из пустых флакончиков, добавила туда две капли раствора, восстанавливающего кровь, после чего встряхнула закрытый флакон и протянула его мне. «Невероятно!» пробормотал я, принимая от нее зелье. «Твои родители были аристократами?» Снова кивок. Снова взгляд моей подруги был полон тоски и невысказанной боли. Я прикусил язык и обругал себя за бестактность. В этом замке погибли ее настоящие родители. Наверняка каждый визит туда причиняет ей страдания. А тут я лезу со своими вопросами. «Извини». «Виновата», — сказал я. «Просто в лесах тебя представить проще, чем в бальном зале замка», — улыбнулся я. Губы Лемирей тронула слабая улыбка. И она указала на флакон, который я до сих пор сжимал в руке. «Да, да, мамочка, сейчас я приму лекарство», — примирительно сказал я. Лемирей в ответ обнажила клыки. «Настолько красноречиво, что я предпочел выпить все зелье залпом». «Кстати, а почему я раньше у тебя клыков не замечал?» Задумчиво спросил я у Лемерей, придирчиво ее оглядывая. «Не маленькие же». Лемирей взялась за перо и принялась писать. «Время от времени мне их стачивал Николас. Потом я сама стала это делать. Но они все равно возвращаются к первоначальной длине. Когда я отправляюсь на работу, то оставляю их. Все равно людей нет» и случайная улыбка никого не смутит. В этот раз сточить еще не успела, а ты, наверное, не обратил внимания. «Вот оно как!» — удивленно сказал я. «Всем бы такие зубы!» — с усмешкой произнес я. «Но тогда у лекарей было бы намного меньше работы!» Некоторое время мы молчали. Я вернул лист бумаги Лемирей и закусил губу, раздумывая над следующим вопросом. Снова вспомнилось все то, что Габриэль рассказывал мне о замке Картак. «А разве в твой замок можно попасть? Габриэль говорил, что там вокруг одни болота», — заметил я. Лемирей забрала листок и начала писать снова. «Я вернулась туда только через 10 лет. Он был разграблен. Разбойники и контрабандисты посчитали его неплохим пристанищем. Может, он и разрушен?» Но это моя память. Я попросила духов никого туда не пускать. Они заболотили местность и создали непроходимые чаще, оставив для меня лишь несколько тропинок. Иногда они просят плату за свою работу. Я им ни в чем не отказываю. «Так вот откуда слухи о гиблом месте?» — изумленно выдохнул я. «А с духами, я так понимаю, договориться больше никто не пробовал». Лемирей пожала плечами. «Может, и пробовал, но я об этом не знаю». Ее жест получился очень уверенным, будто говорил еще «все равно ничего у них не получилось бы». Я усмехнулся. В чем-то я был с Лемирей согласен. С духами мог договориться только тот, кто хорошо умел их чувствовать и кто их никогда не обманывал. Они честолюбивы гневаются из-за предательств и неоправданных ожиданий, и на контакт после подобного уже не идут. А за свои услуги просят не так много. Невольно я вспомнил случай, когда двое домовых в обмен на информацию для расследования попросили нас навести порядок в таверне, где они жили. Пришлось вооружиться ведром и тряпками, но в итоге именно они помогли мне раскрыть дело а путевого хозяина они так и не пустили внутрь, обиделись. Я тогда еще удивился, что двое домовых забыли в одном, пусть и огромном, доме. Обычно они старались держаться своего угла. Как оказалось, второй домовой был погорельцем и неплохо поладил с тем духом, который уже жил в таверне. Духи моей стихии не только принимали дары в благодарность за магию, которую они давали, Но и награждали за то, что я всегда уделяла много внимания. С людьми у меня общение не очень заладилось. Я всегда старался соблюдать с ними дистанцию. Тогда место и правда безопасное, согласился я. Захочешь, не пройдешь, только если пролетишь. Лемирей иронично усмехнулась. Что, и не пролетишь? недоверчиво спросил я. Дух воздуха простора охраняет. Лемирей замотала головой, пряча улыбку, и быстро написала на листке. «Там живет один мой хороший друг». Я искосо взглянул на нее. Что-то не похоже, чтобы она с кем-то близко общалась. Да и кто там может жить, если к замку практически невозможно подобраться? «Ты ему понравишься», — прочитал я следующую записку. «Я не девица на выданье, чтобы кому-то нравиться», — буркнул я, а Лемирей отвернулась и прикрыла рот рукой, чтобы скрыть свой смех. Мне вдруг вспомнилось далекое детство. Тогда она вот так же надо мной смеялась, а я обижался, и то пытался закопать ее в снегу, то скидывал в воду. Я прищурился, налетел на Лемирей и опрокинул ее в снег. Теперь она выглядела куда более возмущенной, но на ее лице все еще играла улыбка, такая искренняя и изразительная, что я и сам улыбнулся. Вдруг я понял, что все это время ей не хватало именно такого друга, который не стал бы приставать с расспросами, лезть в душу, а просто выслушал бы, покачал головой и потащил бы куда-нибудь поднимать настроение. Лемирей быстро сообразила, что я собираюсь сделать, и метнулась в сторону, пытаясь высвободиться из моей хватки. Я улыбнулся и показал ей язык. Мощь Земли позволяла мне быть равным ей в физической силе. Кажется, Лемирей смирилась со своим поражением. «Сдаешься?» — со смешком спросил я ее. Лемирей задумалась и мотнула головой. Хитро прищурившись, Она вдруг подалась вперед и коснулась губами моей щеки. Я растерялся. Что она хотела этим сказать? Я почувствовал, как к щекам прилила кровь, а сердце забилось сильнее. Пока я разбирался в своих ощущениях, Лемире ударила меня в грудь коленями и заставила отпустить ее. «Ах ты ж!» — возмутился я, но предпринять уже ничего не успел слишком поздно сообразил, что это был отвлекающий маневр. Быстрое движение, и вот уже я сам с криком упал в снег, а Лемерей с беззвучным смехом меня закапывала. «Ладно, ладно, сдаюсь!» — сказал я со смешком, почувствовав, как снег попал за шиворот. «Ты победила! Опять!» Лемерей склонила голову на бок. Лишь убедившись в моей полной капитуляции, Она отпустила меня и принялась отряхиваться от снега. Блики костра отразились на ее черных волосах рыжими всплесками. Я даже не сразу понял, что просто стою и любуюсь ею. Перехватив взгляд Лемирей, я поспешно отвернулся и начал стряхивать снег с себя. «Так мы отправляемся на рассвете?» — спросил я, решив оставить вопрос о друзьях Лемирей на потом. Она кивнула. «Вот так просто?» — озадаченно спросил я. «Даже протестовать не будешь?» Лемирей покачала головой и пожала плечами. «Нет, это был не жест смирения, а скорее что-то в духе «ты же все равно не отвяжешься». Я усмехнулся. «Тем более ты сама сказала, куда идешь». «И поверь, я из тех, кто попытался бы договориться с духами», — заверил я. Лемирей фыркнула и указала на спальник. Спасибо, я уже выспался. Лучше сама поспи, а я по дежурю. Лемирей, на мгновение задумалась, но согласилась. Она подхватила все свои сумки и нырнула под ветки еле. От всех новостей у меня голова шла кругом. Следовало попытаться собрать из этого целостную мозаику. В такие моменты мне помогали записи но вести их на морозе я не смог бы. Интересно, а миры не мерзнет? Чувствует ли она так же, как и люди? И что вообще способно убить вампиров, если они такие сильные? По крайней мере, одно я знал точно. Душевно они переживают не меньше людей. И то, что я заставил ее улыбнуться, уже было достижением. И все-таки... О каком друге она говорила? Обида сменилась любопытством. Я даже не представлял, каким должен быть человек, чтобы он смог заинтересовать Лемирей. Тогда, вспоминая все, что мы творили, будучи детьми, я даже не понимал, как мы оставались живы после всех этих приключений. Чего только стоил прыжок с обрыва во время разлива реки. И все же у меня было еще очень много вопросов. Когда они с Николасом стали работать на короля? Каким образом он на них вышел? И самый главный, кому потребовалось убивать королевского алхимика? Я задумался и вспомнил, что Юстас говорил о каких-то редких зельях, которые делали Николас и Лим. Может, дело в этом? Нет, определенно наш разговор с Лемирей еще не закончен. А еще я бы многое отдал, чтобы узнать о вампирах чуть больше. Уверен, где-нибудь в королевских архивах информация об этом точно найдется. Я подбросил хворост в угасающий огонь. Теперь я сидел у костра один. Волки куда-то ушли. Если честно, мне без них стало намного спокойнее. Я не всегда понимал, что на уме у обычных собак, а тут настоящие волки. Шорох веток под лежанкой отвлек меня от костра. Я присмотрелся и понял. Не показалось. Предчувствуя неладное, я устремился туда. Лемере металась в спальнике, беззвучно кричала, но глаза ее были закрыты. Она хваталась за ветки, раздирая пальцы в кровь и даже не замечала этого. «Лемирей!» Негромко позвал я ее. Она меня не услышала, продолжая метаться в кошмаре. Тогда я взял ее за плечи и встряхнул. Это помогло. Лемирей открыла глаза. В них отразился страх, если не сказать ужас. «Все в порядке, мы в лесу. Направляемся к твоему другу в замок карток», напомнил я ей. Лемирей села и уткнулась лицом мне в плечо. Она тихо, беззвучно плакала, а я молча гладил ее по волосам. Она, как и я, не любила лишних слов в такие моменты. Как-то у нас повелось, что утешали друг друга мы всегда в тишине. Поэтому я просто дал ей возможность выплакаться, а когда она немного успокоилась, негромко спросил, баюкая в объятиях. «Что тебе приснилось?» Лемирей указала пальцем на костер. «Ты горела?» Она покачала головой. Я сжал ее крепче, поняв, что в своем кошмаре она снова вернулась в ту ночь, когда погиб Николас. Просвет скоро», — тихо заметил я. «Предлагаю поесть и собираться в дорогу. Ты голодная?» «Я осекся. Ну да, нашел, кому это говорить». Когда-нибудь я привыкну к тому, кем она является». Лемерей отстранилась и слабо улыбнулась, покачав головой. «Ну что ж, сытый хищник — относительно безобидный хищник. Ладно, тогда я чего-нибудь перекушу и в путь». Я выбрался из-под ели. Следом вышла Лемерей и взяла меня за руку. Как когда-то очень давно, когда она не хотела оставаться одна. «Ты от меня больше так просто не отделаешься», — хмыкнул я. Но, тем не менее, сжал ее руку, показывая, что все в порядке, и я рядом. Костер к тому времени уже почти догорел. Мы бросили в него последние ветки хвороста, и я положил над огнем кусок мяса, чтобы хоть немного его подогреть. А сам в это время перекусил своими домашними припасами. «Слушай, готовить уже некогда» заметил я, указав на рассветное серое небо. День не так короткий, а идти далеко. Может, ты и видишь в темноте, но я во мраке ничего не вижу. Лемире вернулась к лежанке и вынесла оттуда обе свои сумки. Затем она достала одну банку и протянула ее мне. Я уже хотел забрать ее, но Лимире не сразу отпустила ее. Я поднял взгляд на Лим. Она показала два пальца и строго на меня взглянула. «Понял, злоупотреблять не буду», — пообещал я. «Две капли, так две капли». «Зелье — штука опасная. Чуть переборщишь с ними, и можно у лекаря оказаться». Только после этого она отдала мне баночку. «А что это?» — поинтересовался я у Лемирей, понюхав этот отвар. Она нарисовала на снегу кота, а затем указала на свои глаза. «Ты сама его сварила?» Она кивнула. Не то чтобы кошачий глаз был редким зельем, которое позволяло видеть в темноте, но позволить его себе мог не каждый. Полагаю, его дороговизна была связана с ингредиентами, которые было весьма сложно добыть. Для собирателей в зимние ночи подобное зелье было настоящей находкой, как и для шпионов, хотя большинство работало с праздника стихии воздуха и до праздника стихии земли. Иначе говоря, со дня равноденствия березня и до дня равноденствия вересня. Спасибо, сказал я, убирая пузырек. Так ты и все-таки видишь в темноте? Лемирей покачала головой и достала второй такой же пузырек. Я усмехнулся, запасливая какая. Пока я завтракал куском жареного мяса с хлебом, Лемирей задумчиво поглядывала на объеденного волками оленя и вертела в руках нож собирателя. «Это плохая идея», — произнес я, угадывая ее мысли. «Во-первых, туша заморожена. Во-вторых, чтобы все это добро поджарить или закоптить, потребуется время». Лемирей взглянула на меня и с сожалением убрала нож, соглашаясь со мной. «Да и зачем тебе мясо оленя?» Я получил от Лемирей легкий подзатыльник и сердитый взгляд. Но не понял, за что и вопросительно на нее взглянул. Она указала на еду, затем на меня. А спасибо, несколько смущенно произнес я и отвернулся. Я ценю твою заботу, но пока мне хватит того, что у меня есть, нечего нагружать нас лишним весом. Да и какую-нибудь дичь всегда можно поймать. Лемире осмотрела меня недоверчивым взглядом. И склонила голову на бок. Я закатил глаза. Ну да, я не охотник, но припасов у меня хватит. Все во мне все собрал, а он в таких вопросах не менее щепетилен. Я же был занят твоими поисками. Лемира удивленно подняла брови. Габриэль помог мне тебя найти, нехотя объяснил я. Твой волос остался на подушке у меня в спальне. Личная вещь много телеволос. Магу подойдет все, чтобы духи откликнулись на его просьбу. Габриэль — маг огня. Будь он магом земли или воздуха, проблем не возникло бы, но огонь — стихия куда более опасная, а зимой и вовсе нестабильная. Мы развели костер, Габриэль связал портал. Я прыгнул, и меня выбросило к другому костру, близкому к тебе, — поведал я. Всю ночь я шел, чтобы успеть тебя застать. С рассветом ты наверняка отправилась бы в дорогу, и все мои шансы найти тебя стали бы равны дырке от бублика. В общем, пойдем уже. А потом ты мне расскажешь все, что имеет отношение к нашему делу. Тайная канцелярия не просто так наведалась. Кто-то убил королевского алхимика, и этот кто-то все спланировал заранее, — заметил я. Я не знаю, что происходит, но ветер несет запах пепла. Лемирай смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Кажется, она только сейчас начала осознавать опасность, в которой находилась, и сообразила, что Николаса убили отнюдь не по ее вине. Более того, они даже не знали, кто такая Лемирей, и это спасло ей жизнь. Если бы знали, то действовали бы по-другому. Лемирей быстро сделала шаг ко мне и обняла. Впрочем, она тут же отстранилась. Мы потушили костер, припорошив его снегом, а затем покинули полянку. «Ну, веди дух крови», — подначил ее я, припомнив данную лесными сущностями кличку. «Я дороги не знаю». Лемирей одарила меня чуть прищуренным взглядом, как бы всем своим видом показывая, что припомнит мне это, и первой двинулась в дорогу к замку картак Или, как выяснилось, к руинам замка Де Дюпон.